Одиннадцать. Страна чудес без тормозов. Одевание, арбуз, хаос. В пол девятого она поднялась, собрала с пола разбросанную одежду и стала не торопясь одеваться. Я валялся в постели, уткнувшись носом в локоть, и рассеянно в пол глаза наблюдал, как она это делает. Плавные движения, с которыми она надевала одну вещь за другой, наполняла скупая и короткая грация зимней птицы, что не желает расходовать зря силы. Девушка задернула молнию на юбке, застегнула пуговицы на блузке сверху вниз, одну за другой. Наконец, присев на кровать, натянула чулки и поцеловал меня в щеку. На свете есть много женщин, которые соблазнительно раздеваются, но соблазнительно натягивающих одежду, могу успорить, найдется немного. Закончив, она взбила ладонями волосы, и мне сразу почувствилось, будто комнату проветрили. Спасибо за ужин, сказала она. Не стоит, отозвался я. Ты всегда столько готовишь. — поинтересовалась она. — Если срочной работы нет, — ответил я, — когда много работы, вообще не готовлю, доедаю, что осталось, или ем где-нибудь в ресторане. Она прошла в кухню, опустилась на стул, достала из сумочки сигареты и закурила. — А я, представляешь, совсем никогда не готовлю. Во-первых, не очень люблю, а во-вторых, как представлю... «Каждый день возвращаться с работы к семи вечера, готовить много еды, потом все съедать до последней крошки». Так руки сами опускаются. «Эдак получается, будто вся жизнь для того, чтобы жевать. Разве нет?» «Похоже на то», — мысленно согласился я. Пока я одевался, она вынула из сумочки блокнот и ручку, написала что-то и, вырвав страницу, протянула мне. «Мой телефон». Пояснила она. Захочешь встретиться или будет лишняя еда, звони, сразу приду. Забрав три книги о млекопитающих, она ушла, и в комнате воцарилась странная, тревожная тишина. Я подошел к телевизору, размотал футболку и в который раз воззрился на череп. И хотя тому не было никаких доказательств, чем дольше я на него смотрел, тем отчетливее казалось, что передо мною Тот самый череп, который молоденький ротмистр откопал на украинском фронте. Чем дальше, тем сильнее мириещилось, будто с этим черепом связано столько странных историй, что мне и не снилось. А может быть, мне так чудилось просто потому, что час назад я сам услышал странную историю. Кто его знает? От нечего делать, я взял стальные щипцы и легонько ударил по черепу. Затем сложил в раковину посуду, вымыл тарелки, стаканы. Вытер кухонный стол. Ну что ж, пора и за Шаффлинг. Чтобы никто не смог помешать, я поставил телефон на автоответчик, отключил дверной звонок и погасил свет во всей квартире, оставив гореть только торшер на кухне. По крайней мере часа на два я должен забыть обо всем и сосредоточиться только на задании. Мой пароль для Шаффлинга. Конец света. Так называется чья-то личная драма, на основе которой я перетасовываю результаты стирки для последующей обработки в компьютере. Под словом драма я подразумеваю не ту драму, что можно увидеть по телевизору. Это драма, нечто беспорядочное, без конкретных сюжетных линий. И в общем-то я это называю драмой просто так для удобства. На самом деле о том, что происходит в этой так называемой драме, мне знать не положено. Все, что я знаю... Это ее название. Конец света. Эту драму выбрали для меня ученые верхнего эшелона системы. Как только я выучился на конвертера, закончил годичный курс тренировок и сдал последний экзамен, они сунули меня в анабиоз и две недели снимали с моего замороженного мозга энцефалограммы. Проверив весь мозг до последнего уголка, они извлекли из него нервный центр, отвечающий за сознание. Подобрали для Шаффлинга пароля, подходящую драму, ввели в этот центр и снова внедрили его в мозг. И сообщили мне, что отныне мой пароль для Шаффлинга конец света, и что теперь у моего сознания двойная структура, то есть во мне существует внешнее хаотическое сознание, а внутри него, вроде косточки в соленой сливе, еще одно сознание, в котором этот хаос конденсируется. Но вот что же именно внутри косточки? Мне не объяснили. Этого тебе и знать не нужно, сказали они. Ведь нет ничего точнее и определеннее, чем бессознательное мышление. Когда человек достигает определенного возраста, по нашим расчетам где-то около двадцати восьми лет, его мозг перестает развиваться. Все дальнейшие перевороты сознания на самом деле лишь микроскопические изменения мозговой коры, ничтожнейшие, если сравнивать с работой всего мозга в целом. В твоем же случае. Конец света будет функционировать как ядро сознания до конца жизни. Это тебе понятно? Понятно. Все анализы и теории ученых по сути все равно что булавки, которыми они пытаются разрезать арбуз. Они могут поцарапать арбузную корку, но им никогда не добраться до мякоти.、И、именно поэтому мы сочли необходимым сразу отделить мякоть от корки. Конечно, найдется немало идиотов, кому интересно всю жизнь забавляться с коркой. В общем. Продолжали они. Теперь мы должны навеки уберечь драму, выбранную для твоего пароля, от импульсов и воздействий внешнего хаоса в твоей же голове.